Глава двадцать первая Валерия понять ничего не могла. Она терялась в догадках. Доров давно приехал. Словно по заказу он оказался как раз тем сильным, уверенным в себе брюнетом, мечта о котором столько лет терзала ее. А Лиза, позабыв о всех своих планах и наплевав на Методу и на матерого волка, крутится денная ночь возле этого белобрысого референта Мишки. Валерия и так, и эдак ей уже намекала. «Мол, делом заняться пора, время идет, а ты дурака валяешь». «Все бесполезно». У Елизаветы словно крышу снесло, будто с цепи сорвалась она. И мыслью, и делом, и телом на Мишку пошла, фигурально выражаясь, сбила с ног, на спину повалила и победила. Раскрутила беднягу на такой роман, что он очумел и совсем потерялся. Был готов хоть в огонь, хоть в воду за лиской. Словно кролик на удава глядел на нее и млел, млел, млел. Валерия только диву давалась. «Что происходит?» «Лизка и блондин! Блондин и не я! Нет, крыша едет! Крыша едет уже и у меня!» Крыша ехала у всех, кто попал в их орбиту. Елизавета так увлеклась, что забыла про остальные свои увлечения. А увлечения протестовали. Насаживались телефоны, раскалялся компьютер. Лиза пряталась от всех своих старых поклонников. Все, все потеряли ее. Все, кроме Круглова. Один Круглов оказался хитрым и настырным. Он дежурил у лифта, подкарауливал Елизавету и Михаила после работы и вел их в ресторан. Там выяснялось, что денег у него с собой нет. Лиза платила, Михаил краснел. Круглов был доволен. Впрочем, кроме Валерии довольны были все. Доров был доволен Валерией, Елизавета – Михаилом, Михаил – Доровом, который не замечал его полной профнепригодности. Следует отметить, что Михаил не обманул. Он действительно понятия не имел о том, чем занимаются референты. Если бы не Валерия, которая без устали исправляла его ошибки, Михаил, пожалуй, лишился бы своего места. Во всяком случае, Валерия была в этом уверена. А вот Елизавета ничьих ошибок не исправляла. Напротив, носясь как курица с яйцом с неожиданной своей любовью, она толкала на ошибки других, мешая работать и Михаилу, и даже Валерии. Елизавета суетилась, лезла в чужие дела, везде совала нос и восхищалась, восхищалась своим тщедушным блондином. Тот, разумеется, млел. В конце концов, Валерии надоела эта порнография, и она решилась на серьезный разговор. «Лиза, что происходит?» – строго спросила она, улучив момент, когда в приемной они остались одни. Лжедоров вел переговоры в своем кабинете, а Миша вышел по каким-то делам. «Ну ты о чем?» – изумилась Лиза. «О чем я?» – еще больше изумилась Валерия. «Смотрю и понять не могу. Лиза, что происходит?» Елизавета сделала большие глаза и вернула вопрос подруге. «А что происходит?» Валерия разозлилась. «Ты издеваешься?» – закричала она. «Или не заметила, что приехал Доров?» «Ну да, он приехал, и я заметила. Но ты-то почему психуешь?» «Ха! А ты не знаешь, почему я психую? Матерого волка кто собирается в меня влюблять? Или ты передумала?» «Ах, вот ты о чем!» Елизавета вздохнула с облегчением. Во-первых, не вопи, нас могут услышать. А во-вторых, не торопись. Спешка хороша при ловле блох. Мы медленно спустимся с горушки и, как в том анекдоте, поимеем все стадо». Валерия своим ушам не верила. «Кто это говорит? Та, которая убеждала, что каждая минута дорога?» «Лиза!» – закричала она. «Какое стадо!» Я думала, что мы уже присмотрели бычка, осталось только одно – затащить его в мой загончик. Время не терпит, и еще год-два, и я старая дева. И что потом? Идти в аптеку и просить для себя виагру? Ну «Зачем?» – опешила Елизавета. «Затем, что я одинокая, а в доме постоянно требуется мужская сила. Сделать ремонт, диван передвинуть и так далее, и тому подобное». Просветила ее Валерия. «Французский не годится для домашней работы, поэтому мне осталось одно — напиться Виагры и с мужской силой двигать диван самой, прямо с лежащим на нем французским. Выходит, только это меня и ждет? Да? Ответь, Лиза!» Растерянная Елизавета молча пожала плечами, что окончательно взбесила Валерию. «И если уж ведь зашла, стади! закричала она. «Положи мне, Лиза, зачем ты клеишь этого облезлого козла?» Валерия кивнула на стол, за которым обычно сидел референт Миша. Она кивнула на стол и с ужасом обнаружила, что он и сейчас там сидит. Взялся невесть откуда. Сидит и с интересом слушает ее монолог. «Когда ты пришел?» – столбенея спросила Валерия. «Только что!» – спокойно ответил он. «А почему мы не заметили?» – удивилась Елизавета. «Потому что были увлечены!» – рассудительно пояснил Миша и с издевкой добавил. «Продолжайте, продолжайте! Вы мне не мешаете!» «Ах так!» – рассверепела Валерия. «Ну так и будем продолжать! Ты, Лиза, решила, что хватит с меня кабеля, Рафика и домашнего животного французского?» «Боже, сколько их у меня!» Елизавета струхнула и, опасливо косясь на Мишу, предложила. «Лера, пойдем выйдем!» «Зачем?» Ставя руки в бока, закричала Валерия. «Здесь все свои! Он знает, что я мечтаю выскочить за Дорофа! И ты знаешь! Так зачем выходить?» Елизавета снова покосилась на Мишу и нервно попросила. Лерка. «Не дури! Это уже глупо!» Михаил неожиданно принял сторону Валерии. «Ничего не глупо!» Сказал он, давая понять, что облезлого козла великодушно прощает. Доров здесь будет не вечно, и вам бы, девушки, в самый раз поторопиться!» Валерия права. Пора тебе, Лиза, и на миллиардере свою методу проверить. На мне она безотказно сработала. По уши втрескался». Елизавета уставилась на подругу. «Растрепала? Уже всем растрепала?» – зло спросила она. За Валерию ответил Михаил. «Почему всем? Только мне?» «Я сначала ей не поверил, а теперь, когда все у нас так закрутилось... Короче, лично могу засвидетельствовать. Метода действительно гениальна! Ладно, не буду вам мешать!» Спохватился он и, вскочив из-за стола, спешно покинул приемную. Елизавета помчалась за ним. «Миша, при чем здесь метода?» Виновата мямлила она. «Миша, не слушай ее! У нас все склеилось без методы!» Валерия проводила парочку презрительным взглядом и надменно изрекла. «Гордость – та да, роскошь, которой нищие заменяют богатство!» Изречение адресовалось Михаилу, но он промолчал, зато энергично отреагировала Елизавета. «Лерка, сейчас же прекрати!» Вернувшись, цыкнула она и зло, сверкнув глазами, вылетела из приемной. Оставшись одна, Валерия призадумалась. «У них, видите ли, роман, а она снова не при делах?» «И никакого просвета?» «Вроде и матерый волк под боком, да толку никакого нет!» «Где она, эта метода?» «Полный бардак!» В конце концов, горестно выдохнула Валерия. Вдруг из своего кабинета выглянул Лжедоров и на ломаном английском поинтересовался: "А что есть полный бардак?". "Это когда хорошо всем, кроме меня". Не стала скрытничать Валерия. "Ай-ай-ай! Это плохо, когда такой красавице плохо". Шутливо удручился Лжедоров и ущипнув девушку за щечку, Игрива пообещал: "Окей". «Когда освобожусь, то буду делать и вам хорошо. Окей?» «Окей!» – согласилась Валерия. «Окей!» – уже серьезно подтвердил Джедоров и озабоченно осведомился. «А где мой референт?» Валерия пожала плечами. «Весь вышел!» Лжедоров махнул рукой, буркнув. «Явится, пусть весь зайдет!» и скрылся за дверью. Вскоре вернулись Елизавета и Михаил. Лиза молча излучала радость. «Помирились!» С явным триумфом сообщил Миша. Доров тебя искал!» Злорадно уведомила Валерия. «А меня снова на рабочем месте не было!» Огорчился Михаил и поспешил к шефу. Елизавета, пользуясь подходящим моментом, порхнула к подруге и принялась ее увещевать. «Лерка, не злись, Стараюсь исключительно в твоих интересах!» «Ага! И с Мишкой в моих интересах крутишь роман!» Удивляясь такой наглости, спросила Валерия. «Ну, конечно!» Не моргнув глазом, подтвердила Елизавета. «Усердствую! Вместо тебя на блондина западаю!» Но даже это не спасает. Горестно вздохнула она и подытожила: "Эх, Лерка, к блондинам ты приговорена злым роком. С чего ты взяла? Не вижу. И в этого влюбилась. Уже с сыны ревности закатываешь, бесишься. Боже, как ты ревнуешь!" С чувством воскликнула Елизавета, после чего Валерия снова взбесилась. "Я ревную!" – завопила она. «Я влюбилась!» «Да на фиг он мне нужен, твой Мишка, нищий белобрысый козел?» По иронии судьбы, именно в этот неподходящий момент Михаил снова вернулся в приемную. Но Валерия к двери кабинета стояла спиной и опять его не увидела. Она была ужасно возмущена, даже не обратила внимания на сигналы подруги, дававшей ей понять, что они вновь не одни. «Ха! Она спасает меня!» — гремела Валерия. «Сгребла недотёпу и спасает меня!» «Лиза, в кого ты влюбилась? Ты посмотри! Посмотри на него! Он же лох! Рохля! Тюфяк! Недоносок! И как он одевается? А как ходит на своих косолапых ногах?» Валерия соединила носками ступни и неуклюжа по медвежьей прошлась по приёмной. Сделав круг, она, естественно, наткнулась на Михаила, окаменевшего у двери кабинета. Наткнулась по запарке, рявнула «Отойди!», собралась заворачивать на второй круг и тут-то, осознав, что произошло, испугалась. Она не была злючкой, а потому сразу почувствовала вину и пролепетала. «Ой, Миша, прости!» Он покраснел, сердито бросил. «Иди ты к черту!» И вылетел из приемной. На этот раз Елизавета не побежала за ним. Она схватилась за живот и покатилась со смеху. Елизавета смеялась, а Валерия едва не плакала. Она сама с детства настрадалась от чужих насмешек и, как никто другой, понимала, до чего это больно, когда беспощадно уничтожают за то, что никак исправить нельзя. «Ой, Лиза, как плохо все получилось!» – распереживалась она. Только козлом его позвала, то начала вдруг дразниться. Как думаешь, он сильно обиделся?» «Думаю, сильно». Успокоила ее Елизавета. «Да тебе-то что? Ты же его не любишь!» «Не люблю! Но зачем же обижать? Обижать я никого не хочу! Вообще-то Мишка очень неплохой парень!» «Ну вот! Началось!» «Говорила же, что ты влюбилась в очередного блондина прямо в трех шагах от Дорофа!» «Так и не кали мне глазами Тоддой!» «Никакая метода здесь не поможет, если ты сама стремишься к ничтожеству!» Валерия мгновенно опомнилась и, повернув оглобли, начала убеждать подругу в своем равнодушии к Михаилу. «Да мне плевать на него!» – закричала она, явно перебарчивая. «Лиза!» «Как ты могла подумать, что меня тянет к этому уроду? Он же ничтожество белобрысое! Он же полнейший нуль!» Разумеется, Михаил не мог не вернуться в этот подходящий момент. Бодрым шагом он вошел в приемную и, услышав, что речь все еще о нем, утратил последнее терпение. «Черт возьми!» – завопил он. «Может, хватит про меня?» «Честное слово, начинает надоедать!» «Я согласна!» Вспыхивая, воскликнула Валерия. «Даже не знаю, как это получилось!» Залепетала она. «Прости, Миша, я набитая дура, да и не в тебе дело!» «Знаю! Вдорофе!» Вставил он. Елизавета сдалась. «Ну, хорошо, хорошо, Лера, успокойся. Завтра же им займусь!» «Только прекрати скандалить!» «Уж займись!» Усаживаясь за стол, обиженно изрек Михаил. «Пока твоя подруга здесь всех не перекусала!» «Завтра займусь!» Задумчиво повторила Елизавета. Э, «Хотя нет!» «Миша, завтра мы с тобой собрались к Круглову!» «Он читает свой новый роман!» Пояснила она Валерии. «Лучше послезавтра вечером все обсудим!» «Послезавтра мы на вернисаж идем», — напомнил Михаил. «Точно», — пригорюнилась Елизавета. «Выходные тоже заняты. Тогда перенесем разговор на понедельник, а еще лучше на вторник». Валерия взорвалась. «На понедельник? На вторник? Совсем ты Лиза меня забросила? Ну как же, у них роман!» Роман, бары, рестораны, вернисажи. Мой матерый волк по боку. Зачем тогда в травила меня? В травила? поразился Михаил. Ты забылась, крошка. Здесь неплохо платят. Не смей называть меня крошкой! взвизгнула Валерия. Я не крошка. Ты права. Ядовито согласился Михаил. «Скорее ты батон! Длинный, французский! Или гренадер?» На глаза Валерии навернулись слезы. «Лиза, он оскорбляет меня!» «Вот это да!» Вознегодовал Михаил. «А ты до этого меня ласкала?» «Не ругайтесь!» Взмолилась Елизавета. «Лера!» «Не нервничай! Клянусь, я сегодня же тобой займусь!» «Когда?» «После работы!» Михаил счел не лишним напомнить. «После работы мы приглашены в клуб Кругловым!» «Вот именно!» Подбочинясь воскликнула Валерия. «На кой фиг я тебе нужна? Ты же в клуб приглашена!» «Ничего страшного!» Успокоила ее Елизавета. С нами в клуб пойдешь, там и потолкуем.